Часть 4. 2 года спустя. Глава 68. uktoday.co.uk Плюс прямая трансляция. Слэш Правительство поддерживает повторное введение беспилотных автомобилей. Спорным автономным автомобилям будет позволено вернуться на британские дороги в ближайшие 3 года. Позже сегодня премьер-министр Николас Макдермот выступит с заявлением, заверяющим общественность, что беспилотные автомобили теперь безопасны и приняты меры предосторожности, гарантирующие, что возможность взлома в будущем исключена. Также упразднён десятилетний мораторий на полный переход к автономным автомобилям на дорогах Великобритании. Нам необходимо завоевать доверие общественности вновь, предупреждающее заявление сообщил правительственный источник. И это будет процессом постепенным. Ждите публикации полной версии. Либе спускалась по лестнице медленно и осторожно, чтобы не наступить на подол собственного платья. Внимательно рассмотрела напоследок своё отражение в зеркале в полный рост в прихожей. Благодаря хитроумной конструкции из шпилек и спрея с сверхсильной фиксацией, причёска даже не шелохнулась с тех пор, как Либи покинула стилистку сегодня утром. Исполнив обязанности визажистки, Нея помогла Либи влезть в платье и покинула дом, чтобы поздравить её позже уже на месте. Ты идёшь? крикнула Либи в направлении лестницы. Минуточку, слабо донёсся мужской голос. Ищу вторую запонку. Это я должна опаздывать в день свадьба, а не ты. Ты же сказала, что не фанатка традиционной ерунды. Иначе с какой стати нам сегодня с утра быть вместе? Передумать прерогатива невесты. Нашёл. Когда Мэттью Нельсон появился на верхней площадке лестницы, Либи вернулась в гостиную. И они впервые увидели друг друга в свадебных нарядах. Оба расплылись в улыбках. Видок отпадный миз Диксон просиял Мэтти. Спустившись в гостиную, он взял её за руку. Да и вы не дурно выглядите, доктор Нельсон. Ты всё взял? Он похлопал по карману своего светло-голубого пиджака. Кольцо здесь, лицензия и удостоверение личности здесь. Сжав ее щеки ладонями, Мэтью поцеловал Либи в губы. «Не размашь помаду!» — поддела она его. «На это у нас еще будет целая жизнь впереди, как только ты сделаешь меня честной женщиной». «Можешь ты поверить, что мы вправду до этого дошли?» С трудом. Либи тряхнула головой, учитывая обстоятельства, при которых познакомились. «Я влюбился в тебя, едва ты переступила порог следственной комнаты». Теперь знаю. Но тогда ты очень-очень хорошо это скрывал. Ну, нельзя же было приглашать тебя на чашечку кофе во время отправления долгоприсяжного, а собирался дождаться конца недели, прежде чем подкатить к тебе. Я бы категорически отказала, подначила она. Я считала тебя пафосным хреном. О чём регулярно мне напоминаешь? А теперь? А теперь считаю тебя обаятельным пафосным хреном. Смарт-часы Мэтиу зажужжали, и он бросил взгляд на изображение на экранчике. Машина у дома. Ну что, пойдём, доведём дело до конца? Это наверняка только приступ боли, а не схватки. Наверняка, ответила Либи, потирая свой округлый живот. Мэтиу наклонился, чтобы поцеловать её живот и поговорить с нерождённым ребёнком. Хоть нам и не терпится поскорее с тобой познакомиться, тебе надо побыть там ещё пару-тройку недель. До той поры мы не хотим тебя видеть, а уж тем более сегодня. "Да, папочка", ответила Либи от имени ребёнка. Покупая себе платье-футляр без бретелек цвета слоновой кости после согласия на предложение Мэтти, Либи ещё не знала, что беременна. Теперь же за 5 недель до назначенного срока Анатои дело возвращалось в салон свадебных платьев, чтобы его расставили. Мэттиу взял будущую жену под руку. "Готово", лебе кивнула. Тогда пошли. Выйдя из дома, купленного совместно в этом году, они увидели на подъездной дорожке застывший в ожидании винтажный лащённый чёрный Mercedes-Benz. Либи порадовалась, что модель та самая, которую она заказывала. Старомодный автомобиль первого уровня. Прокатная компания не поленилась привязать ленточки слоновой кости, протянувшиеся от боковых зеркал до решётки радиатора. Появившийся шофёр в элегантном сером костюме распахнул для неё дверцу. Либи осторожно, чтобы не помять платье, забралась внутрь. Когда Мэттью присоединился к ней, Либи устроилась на сиденье поудобней. И машина тронулась в поездку от их дома в Хоуве до Брайтонского бюро записи актов гражданского состояния. Многие подруги Либи признавались, что были накануне свадьбы камками нервов, но она их страхи не разделяла, инстинктивно чувствуя, что они с Мэттием созданы друг для друга, даже после утверждений Алекса Хариса, будто она его ДНК-пара. снимая с неё показания после смерти Алекса, капитан Райли не утаил, что во время судебной цифровой экспертизы телефона убитого электронная почта подтвердила, что Алекс получил результаты анализа и осведомился, хочет ли она знать результаты. Либи отрицательно покачала головой. При всём её истивом правдолюбии, здесь не тот случай, когда правда послужит чему-то полезному в жизни. И теперь в день свадьбы она была как никогда уверена, что приняла правильное решение. Порой неведенье, благословение, хоть с анализами, хоть без, Мэттью, мистер тот самый. Это осознание обрушилось на неё нежданно и негаданно. Когда история её конфронтации с Алексом докатилась до информ-агентства, Гибель человека, заправлявшего коллективом хакеров, попала в заголовки международных новостей. А через несколько дней Мэтью оказался единственным членом того жюри, справившимся, все ли у нее благополучно. Обмен электронными письмами сменился обменом смс-ками, смс-ки, видеозвонками. И, глазом не успев моргнуть, Либи сообразила, что он совсем не похож на человека, отбывавшего повинность в постыдном жюри. Позже, когда Мэтти участвовал в медицинской конференции в Бирмингеме, Либи приняла его приглашение на обед и тогда же сообразила, что их объединяет кое-что посильнее дружбы. И лишь когда они сидели тет-а-тет -тет за закусками, ей припомнилось, что в день захвата Мэттию выказал куда больше внимания к ней, чем она тогда сознавала. Он заступился за неё перед Джеком Ларсоном и утешал её после взрыва машины Билкис. Последовали ещё два свидания, прежде чем Мэттью поцеловал её. Через 5 месяцев она пустила осторожность по ветру, сдала свой дом в Бирмингеме в наём и перебралась южнее, на побережье, где они купили свой первый общий дом. достаточно далеко от Лондона, чтобы обеспечить им уединение, но на вполне удобном удалении для её медийных занятий. После смерти Алекса и придания полицией гласности результатов расследования по махинациям с программным обеспечением, работы у Либи поубавилось. Теперь, когда Джек Ларсон оказался в самой гуще весьма публичного судебного разбирательства, Программное обеспечение пятого уровня предоставлено для кропотливого изучения уполномоченными властями и независимыми организациями. Либи наконец начала возвращаться к столь жежданной нормальной жизни. Как только ребёнок появится на свет, она уйдёт в отставку с поста представителя по связям с общественностью и приступит к новой работе в роли матери. А там глядишь, удастся вернуться и к работе медсестры. Несмотря на любовь и безопасность, обеспеченные ей новой жизнью, порой Либи всё-таки тосковала о прошлом. Лицо Алекса вставало перед ней в самые непредсказуемые моменты. Однажды она увидела его в лице чужака в приёмной стоматолога, в другие разы, когда закрывала глаза и погружалась в глубокую ванну. И изредка он являлся к ней в снах. особенно последние моменты их яростного противостояния. Её облегчение при виде той крохотной алой точки, засиявшей у него на кодыке. Виск пули полицейского снайпера, пробившей стекло и впившейся ему в горло. Клапо кладони, позеивающей ране, словно она могла остановить хлынувшую кровь. Потом виделось ей, как полицейские выломали дверь кафе у неё за спиной. и увлекли её прочь от опасности. Она всё не могла отвести широко распахнутых глаз от медиков скорой, пытавшихся его откачать. И сумела перевести дыхание лишь когда они знаками показали, что ему того же самого уже не сделать. Обстоятельства кончины настоящего Ноа Хариса, вероятно, так и останутся неизвестны, но следователи подтвердили что его разложившийся труп нашли в лесу неподалёку от Амбара в Западной Ирландии. Коронер постановил, что Ноа, по-видимому, скончался от удушения примерно в то же время, когда произошёл увоз, а не месяцами раньше, как заявлял Алекс. В Амбаре обнаружили автомобиль, служивший для съёмки салона машины Джуда во время захвата. В разных местах по всему миру Медленно, но верно совершали аресты и предъявляли обвинения по мере того, как международное расследование мало-помалу проникало в коллектив хакеров. Порой слова Алекса возвращались, навязчиво преследуя её, особенно угроза, что ей вовек свободы не видать, и хакерский коллектив всегда будет следить за ней, поджидая своего часа, в готовности нанести удар, когда она Меньше всего будет этого ожидать. Но при том Либи понимала, что не сможет жить под мрачной сенью неизвестности, потому что никакая это не жизнь. Однако сегодня не тот день, чтобы горевать о прошлом или задаваться вопросами, получить ответы, на которые ей не светит. Либи встрепенулась, возвращаясь к настоящему, и растопырила пальцы, подставив их под лучи солнца. Льущияся сквозь пассажирское окошко, поймала лучик бриллиантовым обручальным кольцом, поворачивая его так и эдык, не в силах дождаться, когда Мэттью наденет колечко ей на безымянный палец. Её внимание перехватил пейзаж за окном, увлекая через широкую раскинувшуюся пляж к ритмическому биению пульса моря. Под взором зимнего солнца оно преобразилось из обычного тёмно-синего в белое с серебринами вкраплениями. Проведя изрядную часть жизни в Мидленде, Либи никогда не сможет воспринимать свою близость к побережью как нечто само собой разумеющееся. Прикрыв глаза, она вообразила, каково было бы, если бы брат Никки поджидал её у бюро Закса вместе с родителями, чтобы полюбоваться, как его младшая сестрёнка выходит замуж. Теперь при мысли о нём она уже не чувствовала боли и не проливала слёз, а просто улыбнулась, испытывая благодарность за время, проведённое вместе, и выбросив из головы годы пораzeń. Ощутив, как Мэтью сплёл свои пальцы с её, Либи открыла глаза. "Ты в порядке?" поинтересовался он. "Я на минутку забыла тебя. Всё хорошо", ответила она и пожала ему руку в ответ. зная, что он о ней не забудет никогда. Тут их внимание привлёк звонок часов Мэттю. Ничего важного, просто поступили новости, сказал он, обождут. Однако вслед за ними быстро последовал звук прибытия СМСки, а за ним много-много ещё. "В чём дело?" спросила Либи, когда Мэттю принялся читать информацию на экране. Лицо его изменилось, он тряхнул головой. Ты просто не поверишь. Не поверю во что? Удивилась Либи, и он поднёс часы к ней. Пробегая сообщение взглядом, она в изумлении распахивала глаза всё шире и шире и наконец воззрилась на Мэттю. Какого чёрта это спустили ему с рук?